Первый управляющий не успел дойти до зала чести. Никто, кроме дежурных навигаторов, не видел, как на поверхности планеты вспыхнули очередные огни взлетающих ракет. Отслеживая траекторию движения оружия аборигенов, они пытались получить нужные указания от своего командования, но все высшие офицеры, отложив дела, вышли в коридор, отдавая последний долг уважения первому управляющему. Ментальная блокировка, положенная по ритуалу, лишила навигаторов возможности сообщить об увиденном. Когда первый управляющий подошел к люку Зала Чести, посланные с планеты снаряды уже вышли в безвоздушное пространство. Включились двигатели третьей ступени, и ракеты легли на цель. Люк Зала Чести распахнулся, и первый управляющий медленно приступил порог, готовясь принять позу покорности судьбе. В этот момент от ракет отделилась боевая часть, и сразу несколько небольших ракет ударили в борт корабля. Взрывы сотрясли огромную махину, а сигнализаторы радиации издали пронзительный вой. Вышедшие в коридор офицеры катались по полу, пытаясь найти хоть какую-то точку опоры, но корабль продолжал сотрясаться и медленно заваливаться на борт. Очередная серия взрывов разорвала трубопровод, по которому в зал чести подавался метан. Газ начал заполнять коридор. Это была бы почетная смерть, но силовой кабель, оторвавшись от распределителя, высек огромную искру, и коридор превратился в жерло вулкана. С земли взлетали все новые ракеты, превращая космических гигантов в кучу бесполезного мусора. Второй управляющий, успевший понять, что их переиграли, закрылся в своих апартаментах и попытался добраться до спасательной капсулы, но энергоснабжение корабля уже было нарушено, и провести предварительную подготовку он не успел. Опустившись на пол рядом с капсулой, второй управляющий спрятал зрительные рецепторы, послав в эфир только одно последнее сообщение. «Наша раса погибла. Аборигены этой планеты необузданы и алогичны. Они сражаются даже тогда, когда гибель их неизбежна. Инстинкт самосохранения у многих аборигенов атрофирован, что делает их непригодными к колонизации. Их нужно уничтожать. Всех. Без исключения». Эта запись вошла в бортовой журнал гибнущего корабля. Автоматика зафиксировала приказ и, запечатав журнал в информационную капсулу, выбросила ее в открытый космос. Это было послание для будущих поколений, которые, возможно, когда-нибудь снова попытаются взять эту планету под свой контроль. Единственное, что он, второй управляющий, мог сделать для своих возможных потомков, было сделано. Боль пришла раньше, чем он понял, что чувствует ее. Он вообще не понимал, что происходит. Ему было больно. Болело все. Голова, тело, конечности. Казалось, каждая клеточка, каждый нерв разрываются от бесконечной безжалостной боли. А еще очень хотелось пить. Это было странно, ведь мертвые не чувствуют боли и не мучаются от жажды. Поймав себя на этой мысли, Матвей попытался понять, что все-таки происходит и где он находится. Ну, как вскоре выяснилось, ни шевелиться, ни открывать глаза, ни даже стонать он был не в состоянии. Тело предало его, отказавшись служить. Работал только мозг. Точнее, тот его участок, в котором гнездилось сознание. Все остальное было словно погружено в застывший бетон. Это была страшная мысль. Осознать, что ты полностью парализован и не можешь ничего, кроме как размышлять о том, что происходит вокруг, не имея ни малейшей возможности получать хоть какую-то информацию, Было по-настоящему страшно. Потом боль усилилась, и он снова провалился в забытье. Так повторялось раз за разом. Матвей уже сбился со счета, сколько раз он приходил в себя и снова терял сознание, но каждый раз предвестником яви становилась боль. Но в один прекрасный день он вдруг понял, что может что-то видеть. Точнее различать оттенки темноты. Значит, он все-таки не умер. Но почему тогда он не может не только видеть, но и слышать, и чувствовать? Ведь так или иначе трогают, переворачивают, обтирают, перевязывают. Все эти прикосновения должны фиксироваться сознанием, кожей. Ответ он так и не получил, в очередной раз потеряв сознание. В очередное свое пробуждение Матвей вдруг услышал тихое поскуливание. Словно где-то рядом плакал от боли и голода брошенный всеми забытый крошечный щенок. Все существо проводника взбунтовалось. Человек, всю сознательную жизнь проживший рядом с собакой, не мог пройти мимо. Его сознание рванулось, чтобы позвать кого-то на помощь, сообщить, что малышу нужна помощь и забота, но тело снова предало его, отказавшись подчиниться. И вот тут ему на помощь снова пришла его пресловутая ярость. То, что спасало его в самых сложных ситуациях. То, что заставляло идти на пролом, презирая опасность, и побеждать даже тогда, когда победа казалась невозможной. Жаркая волна окатила разум, и он укунулся в нее, как в бурлящий поток. Скулёж стал тише, темнота отступила, сменившись каким-то странным туманом, и он вдруг понял, что может слышать. Слышать что то движение рядом, тихие голоса и осторожные шаги рядом со своим телом. Значит, жив. Значит, еще ничего не кончилось. И рядом плачет щенок, которому нужна его помощь. И будь он проклят, если не заставить тех, кто ходит вокруг, эту помощь оказать. Боль навалилась с новой силой, но он заставил себя перетерпеть ее. Сосредоточившись на собственной злости, он неимоверным усилием разжал зубы и попытался заговорить. Но вместо слов с губ сорвалось слабое, еле слышное сипение. Язык и губы были пересохшими, словно он находился в пустыне. Рядом началась какая-то суета. Потом рядом с головой, словно сквозь вату, послышался женский голос, что-то спросивший. Матвей не разобрал слов, но услышал вопросительные интонации. Сосредоточившись и превозмогая боль, проводник заставил себя проговорить. «Какая мразь кутенка мучает!» Рядом кто-то охнул, а Матвей снова провалился в забытье. Напряжение оказалось слишком велико. Очередное пробуждение оказалось, как обычно, очень болезненным. Но при этом Матвей вдруг понял, что может слышать все, что происходит вокруг. Плохо, глухо, но слышит. А еще он неожиданно понял, почему видит только серый туман вокруг. На лицо была наложена плотная повязка. Облизав губы сухим языком, проводник сосредоточился и тихо попросил воды. Рядом кто-то тихо охнул. Потом прозвучали быстрые шаги, что-то упало, а потом к губам осторожно приложили что-то холодное. В рот тонкой струйкой полилась живительная влага. Довясь и захлебываясь, Матвей пил и никак не мог напиться. Ему казалось, что ничего вкуснее он никогда в жизни не пробовал. Набрав полный рот воды, он с наслаждением катал ее языком, наслаждаясь ощущением влаги. Снова послышались голоса. Рядом тихо заговорили. Потом заспорили. Кто-то требовал что-то сделать с ним, а голос, обладатель которого позволил ему напиться, возражал. Обостренное чувство справедливости заставило Матвея собрать всю волю в кулак и, сосредоточившись, проговорить. — Хватит тявкать. Повязки снимите, не вижу ни хрена. «Он еще и хамит?» – послышался возмущенный возглас. «Мумия!» «Заткнись и делай, что сказано!» – раздался властный голос, в котором было что-то очень знакомое. «Здесь слишком светло!» – обиженно буркнули в ответ. «И вообще повязки можно снимать не раньше, чем через неделю. В противном случае за последствия я не отвечаю». «Ты будешь делать, что приказано, и отвечать за все, что здесь происходит. От трибунала тебя спасает только временное отсутствие специалистов твоего профиля». «А если будут хоть какие-то последствия, я тебя своими руками в расход пущу», – прозвучало в ответ. В помещении начали что-то делать. Потом с головы Матвея начали снимать повязки. Вспомнив, что после долгого пребывания в темноте свет может причинить человеку острую боль, проводник закрыл глаза. Почувствовав, что последние витки бинта сняли, он сделал глубокий вздох и медленно приоткрыл глаза. Все предметы расплывались, приглушенный свет выдавливал слезы, голова разболелась, но он видел. Кое-как проморгавшись, Матвей медленно обвел взглядом помещение, в котором оказался, и, узнав генерала, спросил. — Отбились? — Отбились, братишка, — ответил Лоскутов странно дрогнувшим голосом. — Рой? — Трудно сказать, — покачал головой генерал, моментально сообразив, о чем его спрашивают. — Как и ты, все это время без сознания. Надеюсь, выживет. — Ему больно, — прохрипел Матвей, вспомнив щенячий скулеж. Прихожу посмотреть прямо сейчас, кивнул Лоскутов и, круто завернувшись, вышел. Его поведение озадачило Матвея. Повернувшись к угрюму молчавшему врачу, проводник на всякий случай убедился, что не знает этого человека, и, подумав, спросил Что со мной было? Множественно осколочное ранений, глубокие ожоги мягких тканей лица и шеи, контузия, болевой шок, это если коротко. Понятно, прохрипел Матвей. опять выжил вопреки всем прогнозам похоже там за порогом меня видеть совсем не хотят обожгло сильно сильно глаза еле спасли зеркало дайте пожалуйста не стоит все так плохо приятного мало ответил врач с каким то непонятным злорадством тем более дайте как хотите пожал плечами врач и отойдя в сторону вернулся с небольшим зеркалом — Я вас лично чем-то обидел? — спросил Матвей, пытаясь понять причины его злости. — Нет, — коротко ответил врач, разворачивая зеркало так, чтобы проводник мог себя рассмотреть. — Рубцы от ожогов зашлифовали, но ткани поражены глубоко, так что мимика у вас теперь будет сильно ограничена. — Да уж, красавец, — мрачно усмехнулся Матвей, рассматривая свое отражение. Волосы с головы были сбриты наголо. Ожог охватывал всю левую половину черепа, ухо, лоб и левую часть лица до уровня губ. — Волосы-то хоть отрастут? — Да, волосяной покров восстановится, — ответил врач, убирая зеркало. — с руками что? Почему я тело не чувствую? — Компрессионный перелом позвоночника в шейном отделе. Я удивлен, что вы вообще разговаривать способны. — Хотите сказать, что я к этой койке навечно прикован? — спросил Матвей, чувствуя, как холодеет спина. — Нет, позвоночный столб не был поврежден, осколок засел в костной ткани. Со временем встаньте, но времени это займет много, а теперь извините, мне надо работать. — Воды дайте, и можете заниматься своими делами, — вздохнул Матвей. — Вам нельзя много пить. — Я о воды уже несколько дней мечтаю. Давайте не будем спорить, я ведь у вас не ведро, прошу, — примирительно проворчал Матвей. Помолчав, врач скривился, но воду принес. Не понимая, чем заслужил такое отношение, проводник попытался проинспектировать собственное тело. Для начала нужно было попытаться приподнять голову, но едва он только подумал об этом, как всю спину от шеи до поясницы пронзил приступ острой боли. Сморгнув набежавшие слезы, Матвей осторожно открыл рот и принялся ощупывать что-то, давившее на горло подбородком. Само собой, на шее был фиксирующий бандаж. Выругав себя за глупость, он сосредоточился на ощущении конечностей. Раз за разом проводник пытался заставить свои руки сжать пальцы в кулаки, но добился только головной боли. Вспомнив, что забыл спросить у врача, как долго провалялся без сознания, Матвей в очередной раз обозвал себя ослом и, расслабившись, закрыл глаза. Нужно было переварить крохи полученной информации. Но ослабевший организм решил по-своему. Спустя минуту он уже крепко спал. Очередное пробуждение оказалось легче и гораздо приятнее. Он просто открыл глаза и понял, что жив. Да, еще были боли, непроходящая жажда, но он чувствовал себя живым. Послышались легкие шаги, и в палату вошла девушка. Скосив глаза в сторону входа, Матвей с надеждой всмотрелся в силуэт, но сразу понял, что это не Дана. Вздохнув, проводник заставил себя расслабиться. После увиденного в зеркале он подсознательно готовил себя к тому, что Дана больше не захочет его видеть. Она действительно была красивой, а он? Он теперь даже не человек. Говорящая голова, не более. Единственное, ради чего он теперь готов был драться, так это рой лежавший в коме. Не до тех пор, пока пес дышит, будет дышать и он. Но для того, чтобы проконтролировать процесс лечения пса, ему нужно было оказаться рядом с ним. А решить этот вопрос мог только генерал Лоскутов. Значит, нужно дождаться появления генерала, а пока заставить свое тело делать хоть что-то. Между тем, вошедшая в палату медсестра принялась умывать его. Все проделывалось быстро и ловко. Чувствовались опыт и привычка. Руки у девушки были сильные и мягкие, а ее прикосновения казались неожиданно приятными. Матвей заговорил, чтобы получить хоть какую-то информацию. — Спасибо. Как вас зовут? — Татьяна. — Что это за место, Таня? Куда меня привезли? — Это госпиталь центра. Почти весь медперсонал собран сюда. — Все так плохо? — потрепали нас сильно, грустно кивнула девушка. — А твари... Основную массу выбили, но в лесах еще бродят мелкие группы. — Давно я тут валяюсь? — Скоро месяц. — Ничего себе, сходил за хлебушком, — охнул Матвей, не веря собственным ушам. — Вас привезли краши в гроб, кладут. Если бы не генерала, сразу бы в морг отправили. — Вот за что я люблю нашу медицину, так это за неистребимый оптимизм. Но если пациент хочет жить, то даже медицина бессильна. В ответ Татьяна звонко рассмеялась. Анекдот был бородатый, но, похоже, в жизни девушки пациенты не нечасто пытались шутить. Слабо улыбнувшись, Матвей вернулся к разговору. «За что ваш доктор так меня не взлюбил?» «Не знаю, он вообще не наш», — покачала головой девушка. «Лоскутов здесь часто бывает?» Звонил каждый день, справлялся о вашем состоянии, а заезжал нечасто, подумав, ответила Таня. «Э, «Да, Лоскутова, медсестра, она тоже здесь?» — решившись, спросил Матвей. «Нет, такое суда не переводили. На базах оставили по несколько опытных врачей и сестер для оказания первой помощи. А теперь отдыхайте. Через пару дней вами начнут заниматься», сказала Таня и, быстро закончив умывание, выскользнула из палаты. Аппарат, в который запихнули Матвея, вполне можно было назвать пыточным. Едва увидев это сооружение, проводник не удержался и, оглянувшись на медсестру, спросил. «Идею у Святой Инквизиции сперли?» Это им у нас поучиться стоит. Не осталось в долгу крепко сбитая женщина. «Зная нашу медицину, верю. Как говорил один мой знакомый, не нужно изобретать велосипед. Для быстрого потрошения пленника вполне достаточно сходить в ближайший стоматологический кабинет. Все нужное там уже есть», – продолжал ерничать Матвей. «Ну, если вспомнить, что лучшие патологоанатомы – это мясники и маньяки, то можно сказать, что все в этой жизни взаимосвязано», – ответила женщина, продолжая настраивать аппарат. «Значит, я попал по адресу», — усмехнулся проводник. «Еретик», — иронично усмехнулась женщина, разворачиваясь к нему всем телом. «Скорее, закоренелый атеист». «Ну, тогда начнем», — улыбнулась она, широким жестом указывая на аппарат. При помощи медсестры она ловко уложила проводника на жесткий лежак и, зафиксировав его торс ремнями, начала процедуры. Матвея трясло, вытягивало, крутило вокруг собственной оси, и вообще все это действие больше напоминало подготовку космонавтов, чем лечение больного. Потом его снова переложили, на этот раз на кушетку, и физиотерапевт принялась сгибать и разгибать ему конечности, требуя помогать ей. Матвей сосредоточенно и честно пытался управлять своими руками и ногами, но добился только носового кровотечения от напряжения. Увидев кровь, женщина растерянно ахнула и, быстро повернув ее на бок, принялась осторожно массировать затылок, уговаривая успокоиться. Отдышавшись, проводник чуть усмехнулся, хрипло сказав, «Думаете, от всего этого будет толк?» Не обязательно», — уверенно кивнула женщина, «Знаете, из полутора десятков моих пациентов вы единственный, кто напрягается до кровавого тумана в глазах. Вы действительно стараетесь. Раз так, значит, у нас все получится». Вы будете ходить, бегать, плавать и вообще делать все, что делают обычные люди. Я смотрел вашу карту рентгеновские снимки. Все не так плохо, как кажется. Тело сильно ослаблено из-за долгого пребывания в коме и гипс на переломах мешает. А так все заживет. Меня больше всего шея беспокоит, вздохнул Матвей. Каждый раз, как пытаюсь головой пошевелить, боль такая, что выть хочется. Это нормально. Мышцы шеи были повреждены, а пара позвонков от удара сместились. Вам дико повезло. Очевидно, в момент удара шея у вас была сильно напряжена, и мышцы сработали, как броня. Я дрался с тварями, когда все случилось. — Так это вы не давали им на соседнюю базу прорваться? — удивленно спросила женщина. — Я... У нас там шестеро было. Точнее, семеро, если моего пса считать. — Да уж, повоевали вы там, — покачала головой физиотерапевт. — Кто из вас додумался гранату рядом с собой взрывать? Выхода другого не было, вздохнул Матвей. Патроны кончились, а противник нет. Вот и пришлось. А погибнуть не боялись? Да я вообще-то не планировал выжить, вздохнул Матвей. Только, видать, там за краем меня совсем видеть не хотят. А может, тебя не берут, потому что ты не все дела здесь закончил? Помолчав, спросила женщина. Может и так. Я в теологии не силен, грустно улыбнулся Матвей. Мечтать, герой. «Сейчас тебя отвезут в палату и помоют, потом обед и сон, а вечером снова ко мне на пытки. «Кто бы спорил, в драку лес я молчу, характер мягкий», — ответил Матвей еще одной старой присказкой. Улыбнувшись, физиотерапевт вышла и вызвала медсестру. Вдвоем они ловко переложили проводника на каталку, и медсестра повезла его в палату приводить в жизнь озвученный врачом план действий. Помывшись и поев, проводник собрался слегка вздремнуть, когда в палату вошел тот, кого Матвей очень хотел видеть. Лоскутов, увидев, что проводник жив и способен общаться, с облегчением улыбнулся и, сняв фуражку, сказал, подходя к койке. — Вот что точно тебя из-за твоего упрямства даже в ад не берут. — А вас это так сильно огорчает? — усмехнулся Матвей. — Наоборот, сильно радует, — улыбнулся в ответ генерал. — Если бы не твое упрямство, не знаю, отбили бы мы базу или нет. «Не понял. Все просто. Твари эти в тепловизорах не отражаются. Похоже, сменили амуницию. Включать прожектора бессмысленно, сходу уничтожат. Так что, пока ты там у ворот с ними воевал, мои бойцы тебя огнем пытались прикрыть. Да только стреляли скорее на слух и на нюх, чем прицельно. Темно же было. Приходилось по вспышкам бить. Почему к воротам не отступил?» – неожиданно спросил генерал. — Чтобы твари на базу у меня на плечах ворвались? — мрачно спросил Матвей. — Нет, это не выход. Тяжелые пулеметы нужны были. Что с моей командой? Есть кто живой? — Есть. Васильев выжил. А по поводу пулеметов знаю, — устало кивнул Лоскутов. — Теперь знаю. Со склада даже старый ДШК выволокали, чтобы плотность огня увеличить. Только так и отбились. Да и то только когда светать начало. — Ладно, хрен с ним, в смысле со мной. Лучше расскажите, как общая обстановка, — сменил тему проводник. Обстановка простая, как колун. Всех летающих гостей одним ракетным залпом выбили. Те, что высадиться успели, придется по лесам до да развальным отлавливать. Но это уже дело привычное. На севере нагло зажали, и уйти не могут, и сдаваться не хотят. Тебя что конкретно интересует? Что с Даной? Набравшись духу, спросил Матвей. Значит так, ты мне тут ерунды не придумывай. На базе она. Обожженных много, а здесь их разместить мы не можем. Мест не хватает. А на ней еще две собаки. И Она после дежурства ветеринарку дежурить бежит, роя выхаживать. Вот и не может вырваться. Так что наберись терпения жди. Приедет». «Спасибо», – глухо сказал Матвей. «Не за что. Но ты должен знать. Я ей все рассказал. И про ожоги, и про неподвижность. Думаю, она имеет право знать», – тихо сказал Лоскутов, опуская взгляд. «Полная. Если она не приедет, я пойму», – выдохнул Матвей. В том-то и дело, что приедет. Любит она тебя, осла упертого. Сама сказала, — улыбнулся Лоскутов. — Значит, встану, — вдруг произнес Матвей. Не буду я любящей любимой женщине на шею инвалид вешать. Встану. — Ну, знаю, тебя могу поверить, — проворчал генерал. — И вот еще что. Нужно нас с Роем в одну палату поместить. Если его сюда нельзя, значит, меня к нему. В противном случае толку от всего этого лечения не будет, — решительно сказал проводник. И как ты себе это представляешь? На базе ни оборудования, ни нужного, ни специалистов нет. Никто, кроме меня, роя из комы не выведет, — упрямо поджал губы проводник. Я говорил с врачом. Если с тем, который с меня повязку снимал, так он соврет, недорого возьмет. Не знаю в чем я ему так насолел, но он только что в глотку мне не вцепился, когда я воды попросил, — фыркнул проводник. Неудивительно, он у меня под трибуналом ходит. Когда твари в атаку пошли, он вдруг голосить принялся, что нужно ворота открыть и сдаться, тогда, мол, не убьют. Все кричал, что специалисты любому режиму нужны. Пришлось дать по башке и под замок посадить. Мразь, конечно, но действительно спец, причем с большой буквы. Можно сказать, это он тебя с того света вытащил. Хрен вам, огрызнулся Матвей. Меня мое упрямство и беспокойство за вытащили. Помните, я когда очнулся, сказал, что ему больно? «Вот, кстати», — спохватился генерал, — «как ты узнал? Я понимаю связь, но на таком расстоянии, да еще едва глаза открыв...» «Не знаю. Помню только, что он скулил, как щенок маленький. Так собаки только от очень сильной боли скулят», — еле слышно ответил Матвей. «То ли я дурак, то ли ты на собаках помешался», — растерянно протянул генерал. «Но ведь это правда, и вы это знаете», — вздохнул проводник. «Вот это меня и поражает». Барбоса твоего к специальному аппарату пристегнули. Он все параметры организма отслеживает, включая мозговую активность. Так вот, когда я ветеринару ветеринарку позвонил, прибор показывал такую активность мозга, что эту железку аж зашкаливало. Как мне врач сказал, такое бывает только если животное испытывает очень сильные эмоции. Злость, боль, возбуждение. В общем, все было так, как ты сказал. Вели обезболивающее, все встало на место. Вот потому я и говорю, что нам вместе нужно быть. Зашел на второй круг Матвей. — Не сейчас. Начнешь хоть как-то самостоятельно двигаться, слово даю, на своей машине тебя на базу заберу. А пока лечись. В общем, чем быстрее шевелиться начнешь, тем скорее барбосу своего увидишь. Я с твоим физиотерапевтом говорил. Она сказала, что шанс у тебя отличный и работать ты хочешь, значит, скоро встанешь. — А верить ей можно? — подумав, спросил Матвей. — Беркутов, ты хоть кому-то в этой жизни веришь? — спросил генерал. — Рою, ну и себе немножко, — злорадно усмехнулся проводник. «А мы с Данкой», — не унимался генерал. «А вы у меня проходите под грифом близкие люди. Им приходится доверять априори», — продолжал насмехаться проводник. «Да ну ты к черту, клоун!» — возмутился Лоскутов, сообразив, что проводник над ним подшучивает. «Не, не пойду. Я уже бывал там, скучно», — весело огрызнулся Матвей. «Ох, да ты что меня, сержант. Загоню на край географии, будешь пингвином свой характер показывать», — пригрозил генерал. Если сроем, то загоняйте, не удержался проводник. А как я вообще тут оказался? Я приказал. Благо, Ромка Ивлев, дружок мой старый, попытался уйти от ответа лоскутов. А если подробно, я хоть и контужный, но не дурак. Я ж понимаю, что после взрыва должен был кровью истечь, пока вы там от твари отбивались. Если подробно, то я и сам не понимаю, как ты выжил, вздохнул генерал. Когда рассвело, мы тварям такую встречу устроили, что они в лес без оглядки драпали. Ну, те, кто еще бегать могли. Хотя назвать это перемещение бегом очень сложно. Потом вышли осматривать территорию. Когда добрались до тебя, вдруг выяснилось, что ты еще дышишь. Александр Юрьевич, ну зачем так грубо врать? Иронично протянул Матвей. Это же Данка меня нашла. А потом, небось, неделю ревела. Я прав? Прав. Нехоти кивнул Лоскутов. Значит, она видела меня в том виде? Осторожно уточнил проводник. Надеюсь, ей кошмары не снятся. Как-то справилась. В очередной раз вздохнул генерал. В общем, она тебя нашла, подняла крик, что ты еще жив. Все, естественно, решили, что это от горя, а потом палыч мой пальцы к артерии приложил, а пульс есть. Но тебя в машину и на стол, осколки выковыривать. А Данка как взбесилась. Кинулась Ро искать. Его в сторону отбросила и тварями завалила. Точнее, тем, что от них осталось. Выяснилось, что и он еще дышит. А тут Рома звонит и сообщает, что они в своем хозяйстве порядок навели. Можно всех тяжелых в их госпиталь направлять. Вот мы тебя еще пятерых и отправили. «Так, выходит, теперь в стране всем генштаб командует?» – осторожно уточнил Матвей. «Точнее, командир баз. В общем, совет офицеров. Даже не знаю, как все это безобразие назвать». «Да как не назовите. Главное, что посторонних в этом совете нет. А с наглыми еще долго в собираетесь? Страну поднимать надо, а вы с кучкой подонков разобраться не можете», – сварливо проговорил Матвей. — Ну, ты нахал, — рассмеялся Лоскутов. — Нет, в Оландыце никто не собирается. Сам видишь, какие тут дела закрутились. Ну да ничего, с тварями разобрались и с наглыми разберемся. — Ну и слава богу, — вздохнул проводник. — Да, а Тейла как там? — Как все беременные. В этом плане что звери, что бабы одинаковые, — усмехнулся генерал. — В каком смысле? — не понял Матвей. — Едят за троих, капризничают за пятерых и вечно всем недовольны, — развел руками Лоскутов. Вот и Тейла твоя такая же. Растолстела, на всех огрызается и спит, где и вздумается. А Данка еще и на меня рычит, что я ее пытаюсь с дивана согнать. Потерпите, это ненадолго, улыбнулся Матвей. Ее к ветеринару водили, с кутятами все в порядке. Здорово как та лошадь, отмахнулся генерал. Нет, правда, ее действительно можно в телегу запрягать. Дурит и немерено. Раз решил ее с дивана турнуть, так она меня в ответ так башкой двинула, что я сам слетел. Услышав эту историю, поведанную смущенным генералом, Матвей не удержался и, несмотря на постоянную ноющую боль и кучу проблем, от души рассмеялся. «Тебе весело, я до сих пор поверить не могу», — продолжал возмущаться Лоскутов. Смахнуло, как сверчка, за печку. «Зато теперь вы точно знаете, что это за порода», — ответил проводник, продолжая смеяться. «Да уж, теперь точно знаю», – кивнул генерал и, поднявшись, добавил. «Все, мне пора, а ты лечись и побыстрее поднимайся. Дело у нас не в проворот». «Поднимусь. Обязательно», – решительно кивнул Матвей. Совещание Совета Офицеров проходило в памятном Иевлевом конференц-зале. Но на этот раз здесь собрались не небожители, а люди, заработавшие свои звезды потом и кровью. Вопрос, вынесенный на обсуждение, был один, но решать его должны были все. После разгрома пришельцев людям предстояло много начать сначала. За несколько суток массированные атаки были уничтожены десятки поселений, сожжены посевы и нарушена созданная уже после войны инфраструктура. А самое главное, что это нападение никак не изменило положение на северных границах страны. Пытавшиеся высадиться там английские войска продолжали отчаянно драться. А после того, как с позиции пришлось снять системы залпового огня, положение ухудшилось. И вот теперь совет офицеров предстояло решить, как лучше сделать. Уничтожить только войска противника или решить вопрос кардинально, одним ударом. Все собравшиеся отлично понимали, что в случае принятия решения о кардинальном ответе, вся ответственность за это решение ляжет на них. Несмотря на опыт, закалку и беспокойство за страну, у этих людей существовало еще и такое чувство, как совесть. Жить с сознанием того, что где-то за морем по твоей воле осталась только выжженная земля, трудно, даже для тех, кто привык посылать солдат на смерть. Совет открыл Ивлев как хозяин центра. Поднявшись, он обвел собравшихся долгим, насторожным взглядом и, откашлившись, сказал. «Итак, товарищи офицеры, вы все знаете, для чего мы собрались. Ваше мнение?» «Это единственный способ закончить всю эту бодягу с нападением?» – мрачно спросил генерал-майор с петлицами ракетчика. «Мы уже это обсуждали», – вздохнул Ивлев. «Можно бросить все силы на уничтожение войск противника и потом долго и нудно ждать повторения нападения. Надеюсь в том, что оно повторится, никто не сомневается». Офицеры быстро переглянулись и дружно закивали головами. «Вот и выходит, что нам нужно сделать так, чтобы ни у кого больше не возникло желания лезть туда, куда их не звали. Уступим сейчас, и скоро на нас даже какой-нибудь Лаос, прости господи, хвост задирать начнет». «Это верно. Но там ведь очень много непричастного народа. Политику страны определяет правящая элита, а не обыватель», задумчиво протянул генерал с эмблемами танкиста. «Зато эти обыватели не чураются пользоваться результатами этой политики. Вам напомнить, что они узаконили расовую сегрегацию, что все цветные разом превратились в рабов?» «Если разобраться, большинство этих рабов мы сейчас уничтожаем там, на севере», неожиданно вступил в разговор лоскутов. Ведь именно из них собраны войска, первыми начавшие высадку на нашей территории. Не ожидавший поддержки Ивлев бросил старому приятелю благодарный взгляд. Поднявшись, Лоскутов выпрямился во весь рост и, вздохнув, заговорил. Я пришел сюда прямо из госпиталя. Сейчас, в эту самую минуту, там лежит без движения человек, который в одиночку дрался с целой толпой пришельцев. Его последним решением, когда он оказался в окружении, было бросить гранату себе под ноги, чтобы побольше врагов с собой прихватить. И таких людей с каждым боем становится все меньше. Я не хочу, чтобы однажды нашим детям пришлось точно так же идти на смерть, только потому, что их отцы побоялись принять сложное решение. Нам выпало принять такое решение, и это наша доля. Наш крест, если хотите. Я высказываюсь за кардинальное решение вопроса. Лоскутов сел на место, а в зале воцарилась гробовая тишина. Потом, после долгого молчания, офицеры начали высказываться. Очень скоро Ивлев, удовлетворенно кивнув, объявил. Решение принято единогласно. Генерал-майор Свирский, после совещания вам выдадут точные координаты и коды доступа. Что делать, вы знаете. И еще б не знать, усмехнулся означенный генерал. Совещание закончилось, и генералы отправились по своим делам. Ивлю, задержав на выходе старого приятеля, тихо спросил. Как там твой проводник? Очнулся, говорить начал. А дальше будет видно, вздохнул Лоскутов. А Дана как к этому относится? Любит она его, пожал плечами генерал, даже слушать ничего не хочет. Не мешай ей, помолчав, посоветовал Ивлев. Что врачи говорят? Прогнозы хорошие, а как на самом деле, будет одному богу известно. Вот и не лезь, пусть сама все решит. А чего тут решать, не понял Лоскутов. Столкнется с трудностями, пощупает их руками, понюхает и сделает вывод. Думаю, так будет правильно. Ну, может, и прав, подумав, кивнул Лоскутов. Когда запуск? Ориентировочно назначен на полночь. Сейчас проводит предстартовую подготовку. Решили использовать то, что стояло на НЗ? Да, сам понимаешь, срок хранения, вздохнул Ивлев. Понятно. Ладно, поехал я. Вздохнул Лоскутов, пожимая приятелю руку. Яхту-красотка, нанятая адмиралом команды, перегнала в маленький порт города Портсмут, что находится на берегу Ламанша. Ее загрузили продуктами, водой, топливом, полностью приготовив к долгому переходу. Известие о том, что на планете снова появились пришельцы, заставило все население страны забиться в щели и сидеть, не высовываясь. Слишком свежи еще были в памяти людей бомбардировки с орбиты и карательные отряды, выжигавшие все на своем пути. И именно этим обстоятельством и решил воспользоваться адмирал, приказав в срочном порядке готовиться к отъезду. В угнанной со стоянки автобус погрузили семьи, личные вещи, самого адмирала, и Джек, умевший водить все, что может двигаться по земле, погнал его в сторону новой стоянки яхты. С рассветом адмирал приказал отдать швартовы, и роскошная яхта вышла в море. Они успели выйти в Атлантику, когда адмирал, выбравшись из своей каюты, поднялся на мостик и, оглянувшись, тихо сказал. «Вот и все, джентльмены, теперь у нас будет другая жизнь, а этот остров мы можем забыть». «Думаете, нам нет смысла сюда возвращаться?» задумчиво спросил Джек. «Нет, теперь нам тут делать нечего». «Значит, нам предстоит создать английскую колонию где-то на Карибах?» «Не стоит так сильно замахиваться, Джек, и постарайся научиться жить в мире с окружающими тебя людьми, неважно какого цвета их кожа. Научись подстраиваться под их жизнь, а не навязывать им свои правила». «Ну, сэр, я англичанин, белый человек, должен прислушаться к мнению какого-то аборигена?» «Именно. А знаешь, почему?» – спросил адмирал, хитро прищурившись. «И почему же?» «Да просто потому, что они живут в своей стране, и ты там всего лишь гость. Вся их жизнь, весь их быт давно уже приспособлены для жизни в тех местах, и без их советов ты можешь просто свернуть себе шею на ровном месте». «По вашему, я настолько глуп, что не смогу выжить на острове?» – растерялся Джек. Дело тут не в глупости, а в знаниях и способности приспосабливаться. Например, ты знаешь, почему в тех широтах жизнь, начиная с полудня, до пяти вечера, буквально замирает? Нет. Все просто. Солнце в эти часы палит так, что непривычный к нему человек свалится с солнечным ударом буквально через час. Так просто? Просто только на первый взгляд. Таких нюансов там тысячи. Какую рыбу можно есть сырой, а какую нужно обязательно как следует прожарить, где можно лезть в воду, где лучше остаться на берегу и так далее. Но договорить да Джек не успел. Яхту ощутимо тряхнула, после чего за кормой полыхнула яркая вспышка. Мерно постукивший дизель засбоил и заглох, а все приборы на кокпите вдруг перестали работать. Все пассажиры яхты, до этого лениво бродившие по палубе, дружно уставились в сторону вспышки, а потом также дружно обернулись к мрачно опустившему голову адмиралу. — Что это было, сэр? — осторожно спросил Джек. «Помолитесь, друзья мои», – дрогнувшим голосом вдруг сказал адмирал. «Молитесь за души тех, кто несколько минут назад превратился в пар, и благодарите Бога за то, что мы вовремя ушли. Русские пошли в Абанк, они применили ядерное оружие, так что от нашей благословенной Англии осталась только выжженная земля». «Думаете, они рискнули?» – спросил Джек, не веря собственным ушам. «А кого им бояться?» – пожал плечами адмирал. «Я предупреждал этих глупцов, что дразнить русского медведя опасно». но они назвали меня старым паникером. Что ж, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы с вами здесь, а все эти умники развеяны пеплом по воздуху». «Выходит, вы все знали», – не унимался Джек. «Предполагал», – покачал головой адмирал. «Я добился своей должности благодаря умению правильно анализировать последствия своих поступков, предвидеть ситуацию. Именно эти качества и спасли нас». «Ну, значит, нам свыше предначертано продолжить жизнь вдали от тех мест, где родились», философски протянул Джек, запуская двигатель яхты. Почти месяц с того момента, как Матвей пришел в себя, слились для него в одну сплошную борьбу. Борьбу с болью, с неподвижностью, с собственным телом, с распорядком дня в госпитале. На его упрямство регулярно бегали жаловаться врачи и медсестры, Но генерал Иевлев, отлично знавший причину такого поведения беспокойного пациента, только отмахивался от жалобщиков, обещая страшные кары тому, кто попытается еще раз его побеспокоить из-за всякой ерунды. Между тем упрямство проводника начало приносить свои плоды. Вскоре начали шевелиться пальцы рук, начали сжиматься кулаки, потом зашевелились сами руки. И это был серьезный прорыв. Шевелить головой ему все еще было больно, но и здесь проводник проявил чудовищное упорство. Буквально воя от боли, не пытаясь прятать набегающие слезы, он поворачивал голову из стороны в сторону, заставляя шею работать. Глядя на его мучения, даже привычные ко всему физиотерапевты начинали останавливать проводника, беспокоясь, что излишним напряжением он навредит себе. Но Матвей в ответ только посылал их подальше, продолжая издеваться над собственным телом, словно наказывая его за предательство. Спустя еще неделю начали шевелиться и ноги. Вставать ему не позволяли, но Матвей не торопился, помня слова врача о том, что упав, он может окончательно потерять надежду на возможность передвигаться. После очередного обследования и кучи анализов, воротник с шеи был снят. Разглядывая в зеркало уродливый шрам на шее, Матвей мрачно скривился, тихо процедив. Ну, могло быть и хуже. Осколок распахал мышцы шеи, порвав сухожилие и чудом не порвав аорту. Сшитые мышцы постоянно тянуло, из-за чего голова у проводника все время была чуть наклонена влево. Но самое главное, что теперь он мог тренировать ее постоянно. Принесенные медсестрой маленькие гантели стали его постоянными спутниками. Еще через две недели Матвей попытался сесть. Темпы, которыми он восстанавливался, удивляли даже медиков. Но Лоскутов, отлично понимавший, что к чему, только пожимал плечами с усмешкой ворча. «Если бы он не встал, я бы сказал, что мне бойца подменили». Он приезжал на базу раз в неделю, регулярно привозя от короткие письма, которые Матвей с удовольствием перечитывал после отбоя. Так было и на этот раз. Вошедший в палату лоскутов крепко пожал проводнику руку, передал письмо и, присев на край кровати, спросил. «Как дела?» «Готов хоть сейчас домой отправляться», — решительно ответил Матвей. «Поговорю с врачом», — кивнул генерал. «Не верите, что я встану?» — вдруг спросил Матвей, всматриваясь в лицо генерала. «Очень на это надеюсь», — не стал кривить душой Лоскутов. «Не бойтесь, я не стану для нее обузой. Если не получится, сам уйду». «Как это?» «В каком смысле сам?» — растерялся генерал. «Как все солдаты уходят», — развел руками Матвей. «От пули». «Не дури», — рыкнул Лоскутов, сообразив, о чем он говорит. «Я не дурю. Я давно все решил. Сидеть пнем и ждать, когда о тебе вспомнят не для меня». Немирное время, когда инвалидов с обычными людьми равняли. Сейчас даже кресло инвалидные не найдешь, а бузы я не стану. Найдем. Лечись пока, а дальше план война покажет, вздохнул Лоскутов и, поднявшись, ушел. Откинувшись на подушку, Матвей распечатал письмо и, погладив пальцами строчки, написанные ровным округлым почерком, начал читать. Да, написала, что у них с Тейлой все в порядке, что очень много работы, что она постоянно бывает в лечебницу у Роя. Пес сильно похудел, но жив. Сердце работает ровно, зрачки реагируют на раздражители, но из комы он так и не вышел. А еще она очень соскучилась и не может дождаться, когда ему позволят переехать домой. Закончив читать, Матвей аккуратно сложил половинку стандартного листа, на котором было написано послание, и, убрав его под подушку, задумался. Он и сам очень соскучился по подруге, но больше всего его беспокоило состояние роя. То, что пес до сих пор не пришел в себя, пугало проводника. Он и представить не мог, что будет делать, если вдруг Рой не станет. За прошедшие годы они стали единым целым, и теперь остаться без пса для проводника было равносильно инвалидности. Даже собственное состояние его не пугало так, как возможная смерть собаки. Незаметно для себя Матвей задремал. Это был странный сон, он, словно, оказался где-то далеко. Там, где никогда не было войны, где ярко светит солнце, а бескрайнее поле сливается на горизонте с небом. Матвей поднял взгляд и долго-долго смотрел в бездонную синеву. Так хорошо и спокойно ему давно уже не было. Вдруг, где-то на периферии слышимости, ему почудился веселый собачий лай. Из высокой травы выскочил крупный черный пес и, радостно взлаивая, помчался по полю. «Рой — Рой! — прошептал проводник, сразу узнавший этот голос и силуэт. «Рой — Рой! Крик проводника разнесся над травой, и бегущий пес остановился. — Матвей! послышался в ответ. «Матвей, где мы? Почему больше никого нет?» «Я не знаю, Ройка, но мы должны вернуться. Нас ждут там». «Вернуться куда?» – последовал вопрос. «В свои дела. Домой», – растерянно ответил проводник. «Мы должны вернуться. Нас там ждут. Меня Дана, а тебя Тейла. И там еще остались враги, с которыми мы должны разобраться». «Здесь хорошо», – с сожалением ответил пес. — Да, малыш, здесь хорошо, но это не наша жизнь, не наш мир. — Наш мир? — переспросил Рой. — Тогда что это такое? — Я не знаю, Ройка, наверное, это наш сон, и мы слишком долго спим. — Мне было больно, — неожиданно пожаловался пес. — Я знаю, мне тоже больно. — Сейчас? — Да. — Почему нам было больно? — Ты не помнишь? — удивился проводник. — Нет, мы дрались, я рвал жидких. А потом что-то сильно хлопнуло, и я все забыл. Медленно, словно сомневаясь, поведал Рой. Все верно, приятель. Мы дрались, защищали базу. А потом нас окружили, мне пришлось бросить гранату, чтобы убить всех вокруг. Поэтому нам обоим больно. Мы не умерли? Нет, мы просто заблудились в своих снах. Мы очень долго спали, малыш. Но теперь пора просыпаться, у нас еще есть дела. Я не хочу уходить. Вдруг проявил характер Рой. Если ты останешься здесь, твое тело умрет, и сон закончится. Мы не можем остаться здесь навсегда. Мы должны вернуться. Тебя ждет Тейла. У нее скоро будут щенки. Ты же хотел этого. Ты хотел учить своих щенков охотиться, драться, ловить врагов и преступников. Да, я хочу учить их, — подумав, согласился Рой. Тогда нам нужно вернуться. Это будет больно? Да, малыш, это будет очень больно. Не стал лгать проводник. «Ты поможешь мне?» — с надеждой спросил пес. «Конечно, ведь мы всегда помогали друг другу. Помнишь, как ты звал меня, когда я валялся в госпитале раненый?» «Помню. Это было интересно. А теперь я зову тебя. Давай вернемся, приятель. Ты нужен мне, ведь ты мой пес, а я твой человек». «Ты мой человек», — решительно согласился Рой. Его силуэт начал стремительно приближаться. Только теперь Матвей понял, что перед ним не настоящая собака, а словно ее призрак, сотканная из странного тумана. «Ты вернешься со мной?» – с надеждой спросил Матвей. «Да, вернусь», – коротко ответил Рой, и его силуэт, пронесясь мимо проводника, помчался куда-то туда, откуда, как показалось самому Матвею, он сам пришел. Пробуждение было странным и болезненным. Его трясла за плечо дежурная медсестра, беспокойно всматриваясь в лицо пациенту. Похоже, она уже готовилась вызывать реанимационную бригаду. Открыв глаза, Матвей посмотрел на нее ничего не понимающим взглядом и, судорожно вздохнув, несколько раз спросил. «Что случилось?» «Вы кричали, куда-то а потом чуть не упали с кровати, пытаясь повернуться. Похоже, вам что-то приснилось?» «У меня есть просьба», — сказал Матвей, вспомнив свой сон. «Позвоните на базу генерала Лоскутова и попросите связать вас с ветклиникой. Там лежит мой пес. Пусть они проверят, как он». Я не имею права звонить на другие базы, попытался отказаться медсестра. Скажите любому, кто спросит, что этот звонок разрешен генералами Лоскутовым и Еврем, нетерпящим возражение тоном приказал Матвей, рискнув воспользоваться знакомством со значными офицерами. Услышав фамилию грозного начальства, медсестра задумчиво оглянулась на дверь, но проводник, уловив ее колебания, надавил: Если боитесь, то помогите мне добраться до телефона, я сам позвоню. «Там провод длинный, я принесу вам телефон», – подумав, решилась медсестра. Такой вариант как нельзя больше устраивал Матвея. Едва получив в руки аппарат старого образца, он сорвал трубку и, услышав ответ дежурного телефониста, решительно сказал «Базу генерала Лоскутова, штаб». Не мудрствуя лукаво, он решил связаться с клиникой через коммутатор генерала. Отлично зная, что там всегда поблизости находится и сам Лоскутов, и его бессменный палыч, он рискнул действовать через них. Услышав знакомый голос, Матвей чуть улыбнулся и, вздохнув, сказал. «Палыч, Беркутов, извини, что так поздно беспокою. Не в службу, а в дружбу. Свяжись с ветеринаркой, пусть проверит, как там Ройка. Да, жду». Стоявшая рядом медсестра удивленно выгнула бровь. Заметив ее мину, Матвей прикрыл трубку ладонью, коротко пояснив. «Адъютант Лоскутова, так быстрее будет». «Думаю, вам вообще не нужно было туда звонить», — вздохнула медсестра. «Не беспокойтесь, вас никто не будет ругать», — успокоил ее Матвей. В трубке заговорили, и он, сделав женщине знак молчать, внимательно вслушался в сказанное. Потом, поблагодарив, положил трубку. Откинувшись на подушку, проводник счастливо улыбнулся и, отдавая медсестре аппарат, тихо выдохнул. Он вернулся. Медсестра не поняла, о чем идет речь, и решил для начала вернуть телефон на место. Но когда она вернулась в палату, проводник уже спокойно спал. Утром все та же медсестра, которую еще не успели сменить, снова вошла в палату все с тем же телефоном и, протягивая трубку к проводнику, растерянно сказала «Генерал Лоскутов, вас?» Взяв трубку, Матвей выслушал все сказанное и, чуть улыбнувшись, ответил «Я же говорил, товарищ генерал, чтобы нас убить, пара десятков тварей маловато будет». После обеда, когда Матвея привезли в палату после очередной серии процедур, в палату ввалилась целая делегация, во главе с двумя генералами сразу. Солдаты, пришедшие с ними, осторожно переложили проводника на носилки и, отступив в сторону, вопросительно уставились наивлево. «Подождите пока в коридоре», – скомандовал генерал и, присев на край кровати, спросил задумчиво, вертя в руке, фуражку. «Как ты узнал, что пес очнулся?» «Вот и мне интересно», – поддержал приятель Лоскутов, устраиваясь на соседней кровати. «Вы же знаете, мы связаны. Вечером, когда я прочел в письме Даны, что Рой так и не очнулся, я за него очень заволновался». Наверное, это стало катализатором. Я уснул оказался там, где было его сознание. Знаю, звучит как бред психопата со стажем, но это правда. Я нашел его и позвал обратно. И он вернулся. Да уж, вернулся, растерянно протянул лоскутов. Всю клинику своим звонком на уши поставил. Дежурный врач в палату входит, а там прибор только что не подпрыгивает. И барбос твой скулит. В общем, срочные реанимационные мероприятия, обезболивающие, короче, все по полной программе. Я их давно уже предупредил, чтобы все на готове держали, так что очнулся твой зверь. Теперь все только от вас зависит». «Знаю. Меня на базу переводят?» – быстро спросил Матвей. «Да, лечащий дал добро. Сказал, что все упражнения ты уже лучше не знаешь. Так что будешь лечиться дома», – кивнул Лоскутов. «Так-то, может, поедем уже?» – нетерпеливо спросил Матвей. Усмехнувшись, Июлев поднялся и, выглянув в коридор, вызвал солдат. Бойцы аккуратно подняли носилки и, пронеся их длинными переходами центра, вынесли на улицу. Погрузив носилки в генеральский «Тигр», бойцы вернулись на базу, а Лоскутов, усевшись на переднее сиденье, коротко кивнул водителю «На базу, Миша». Недоуменно покосившись на носилке, водитель запустил двигатель и включил передачу. Заметив его взгляд, Матвей вдруг понял, что не знает этого парня. «Александр Юрьевич, а гонщик ваш где?» – рискнул спросить проводник. — Убили, — вздохнул генерал, — высунулся не вовремя. — Жаль, — вздохнул Матвей. — Всех жаль. Столько народу твари просто так положили. До сих пор двухсотых собираем, — с горечью протянул Лоскутов. — Раньше надо было их долбить, не дожидаться, пока полезут, — не удержался проводник. — Если бы это от нас зависело, — скривился Лоскутов. — Но ничего, больше мешать некому, — решили вопрос. — Ну, дай-то бог, — вздохнул Матвей, вспоминая свою погибшую команду. — Александр Юрьевич, а можно меня в одну палату с Роем положить? Пусть там, ветеринарки. Просто сейчас нам вместе нужно быть. Да и Даня за нами легче присматривать будет. Подумаю, коротко кивнул Лоскутов. Но, как оказалось, тревоги Матвея были напрасны. Да, плюнув на все слухи и предрассудки, отправилась к своему госпитальному начальству и от имени отца буквально в приказном порядке потребовал установить еще одну маленькую палатку, в которой оборудовало все для них обоих. Начальник медицинской службы базы, невысокий худощавый майор, встречая начальство, только обиженно косился в сторону девушки. Узнав, что случилось, Лоскутов очень выразительно покачал перед носом у дочери сжатым кулаком, за что заработал поцелуй в щеку и озорную улыбку. Заглянув в карту Матвея, начмет заметно подобрел, а когда узнал, кого именно ему привезли, приказал притащить со склада спортивный тренажер. Как оказалось, имя проводника на базе уже стало символом упорства и решимости в деле борьбы с пришельцами. Смущенный таким вниманием, Матвей первым делом попросил доставить его Крою, И, обняв его, Дана грустно улыбнулась и попросила немного подождать. Вскоре в палатку вкатили каталку, на которой лежал пес. Ее поставили рядом с кроватью проводника, и Матвей, тяжело перекатившись на бок, осторожно коснулся ладонью морды собаки. Рой, открыв глаза и вздохнув, сказал... «Мне опять больно». «Я знаю, малыш, придется терпеть. Это скоро закончится», — ответил Матвей, сглатывая вставший в горле комок. «Я не могу встать», — снова пожаловался Рой. «Это потому, что ты долго спал», — ответил проводник. «Не плачь», — вдруг сказал Рой. «Мы справимся. Теперь справимся». «Я не плачу. Просто мне тоже очень больно», — улыбнулся Матвей. В тот момент, когда он коснулся морды собаки, его словно током пронзило тяжелой ноющей болью. Но это была не его боль. Это было то, что чувствовал в этот момент сам Рой. Их связь стала еще крепче, и теперь Матвей просто забирал у пса часть его болезненных ощущений. Вскоре Рой успокоился и уснул. Откинувшись на подушку, проводник посмотрел на молча стоявшую рядом с кроватью Дану и, тяжело вздохнув, тихо сказал. «Спасибо. И прости меня». «За что?» — не поняла девушка. — За все. Тебе веселиться надо, детей нянчить и не с инвалидом возиться. — Ты с папаней поговорил? — насторожилась Дана. — И с ним тоже, — вздохнул Матвей. — Тут дело не в разговорах. Просто я сам так думаю, а он просто озвучил мои мысли. — Ну, с генералом все понятно, — проворчала Дана, спуская тяжелый вздох. — Для его ненаглядной дочушки все должно быть самое лучшее. А после гибели мамы и брата он вообще как с цепи сорвался. — Решил, что я без его пригляда пропаду или сама о себе не позабочусь. А теперь еще и ты дурью маешься. Понимаю, молодая, не самая уродливая, здоровая, как кобыла, и выбрала вот такого, пробитого на всю голову собачника. Вот только вы оба забыли один маленький нюанс. Это я тебя выбрала. Я решила связать свою жизнь с этим собачником. И тебе от меня не избавиться, понял? Отвечая ему, Дана встал над кроватью приятеля, выпрямившись во весь рост, расставив ноги, уперев кулачки в бедра. «Понял», — кивнул Матвей, не сдержав улыбки, глядя на ее позу. «Я ведь тебя предупреждала после госпиталя. Выкинешь еще один такой номер, я сама тебя вылечу, а потом убью. Предупреждала?» «Предупреждала», — кивнул Матвей, продолжая улыбаться. «Чего ты лыбишься, поганец?» — возмутилась девушка. «Радуюсь. Чему? Что ты жива, что все было не напрасно, что нам удалось продержаться до рассвета, а главное, что мы снова вместе». «Я люблю тебя». сказала Дана с какой-то странной обреченностью и, сев на кровать, осторожно прижалась к нему. Следующие три недели были посвящены реабилитации Роя. Дана под чутким руководством Матвея делала псу-массаж, чтобы восстановить эластичность мышц и, позвав на помощь кого-нибудь из ветклиники, регулярно пыталась поставить его на лапы. Старая простыня, в которой были прорезаны дырки для лап, использовалась как опора под тело собаки. К концу месяца Рой начал понемногу вставать и даже ходить по палатке. Сам Матвей, пользуясь установленным тут же тренажером, старательно возвращал свое тело к жизни. Он уже пытался вставать и самостоятельно доходить от кровати до тренажера. Плохо, тяжело, но ноги на его начинали слушаться. То же самое происходило и с Роем. Вскоре они уже начали совершать короткие прогулки вокруг палатки, но на дальние переходы еще не решались. Убедившись, что дело идет на поправку, Матвей предложил Дане переехать домой. Услышав, что не готовы браться из госпиталя, из базы вообще, Дана пообещала все организовать и, загадочно усмехнувшись, куда-то умчалась. Спустя еще два дня у палатки остановился грузовик, и Дана, все так же загадочно улыбаясь, принялась командовать погрузкой. Глядя на нее, Матвей терялся в догадках, а когда решился спросить об этом Роя, получил странный ответ. Она придумала что-то веселое. — Думает, мы будем радоваться. — Вот тут нам лучше насторожиться, — усмехнулся в ответ Матвей. Их привезли в деревню и, выгрузив из машины, оставили во дворе. Дана снова куда-то умчался проводник и пес, недоуменно переглянувшись, остались греться на солнышке. Рой, которому все еще было тяжело ходить, со вздохом улегся на растильный половик и, насторожно поглядывая в сторону угла дома, тихо сказал. — Там много людей. «Похоже, идет последняя подготовка к сюрпризу», – улыбнулся Матвей. В этот момент из-за угла выше Дана, Маша и Вика, неся в руках какой-то широкий ящик. Следом за ними выскочила Тейла, пытавшись на ходу заглянуть в ящик. А следом за ней вышел Лоскутов. За генералом из-за угла выкатилось кресло-каталка, в которой сидел бледный до да синевый капитан Васильев. Кресло катила его жена. Проводнику бросилось в глаза, что ниже колен ног у капитана не было. Внимание проводника было занято процессией и ящиком, поэтому он не сразу понял, что держит в руках генерал. Девушки поставили ящик на землю, и Дана откинула боковую стенку. Тейла тут же вскочила в ящик и, улегшись, облегченно вздохнула. Только теперь Матвей понял, что видит: шесть крошечных щенков, у которых недавно открылись глаза, ползали по дну ящика, тычась пуговками носиков в разные стороны. Рой сменил позу, оперевшись на передние лапы, и, насторожив уши, принялся рассматривать кутят. Один из малышей, выбравшись из ящика, целенаправленно пополз к нему. Дождавшись, когда кроха окажется между его лап, Рой опустил морду, осторожно обнюхивая щенка. Кутенок, обнюхав его в ответ, неожиданно лизнул Роя прямо в нос. Рой, смущенно фыркнув, покосился на проводника, и его широкий язык облизал сразу всю мордочку щенка. Люди, внимательно наблюдавшие за этой сценой, дружно рассмеялись. Повернувшись к генералу, Матвей с удивлением понял, что тот держит в руках еще одного щенка. Заметив его взгляд, Лоскутов смущенно улыбнулся и, поглаживая Кутенка, проворчал. «Должен же меня кто-то дома встречать!» «Только имейте в виду, Александр Юрьевич, это ребенок, и внимание ему нужно столько же!» «Знаю!» — все так же смущенно улыбнулся генерал. Потом, вдруг удивленно опустив взгляд на щенка, генерал быстро шагнул к ящику и, опустив щенка в кучу ее братьев и сестер, тихо проворчал. Он есть просит. «Вы услышали?» – ахнул Матвей. «Сам не верю», – растерянно кивнул Лоскутов. «Все будет хорошо, Матвей», – неожиданно поддержал генерал Рой. «Да, приятель, теперь все будет хорошо», – кивнул проводник, улыбаясь своему псу.